Фургон пополнял запасы в круглосуточном магазине или просто сделал остановку. Так или иначе, водитель оставил двигатель включённым и отошёл от своей машины, как раз в удачный для нас момент. Я занял место шофёра. Благодаря моей работе у меня имелись водительские права, и фургон таких размеров не был для меня проблемой. «Эй, вернись!» Водитель выбежал из магазина за нами, но мы уже подпалили резину. Никто из нас не сказал ни слова. Никто из нас не встречался взглядом с другими. Но между Тендике и её остальными из нас определённо создалось напряжение. Наконец он заговорил об этом. Предполагаю, вы уже поняли, что я не человек. Я создан человеком. Я боевое оружие. Он выглядел серьёзным. Тогду стигма. Это я просто ранил себя. придумывая псевдоподобно звучащие слова мы все издали глубокий вздох ты наблюдал за нами спросил касуми можно сказать это так то куда ты просрал кучу времени ты разоблачён ситуация выбора не оставляла да уж но это значит ты до сих пор наш друг мы можем тебе доверять касуми посмотрел тендзики прямо в глаза увидел я через зеркало заднего вида Если вы сможете, я буду очень рад, встретив его взгляд, ответил Тенджики. Однажды ты рассказал мне, тихо пробормотала Назомия. Всё это было правдой, Тенджики-кун. Спасибо за неразглашение остальным. До того как он закончил, Нана навепила спешный вопрос. Кто они такие, Тенджики-кун? Что за черти напали на нас? Они каким-то образом одурманены. Бывшие люди, изменённые химическим составом. Сейчас они Ничего, кроме чистейшего зла. Изменений в их мозгу невозможно излечить. Химическое средство? Те же люди, что сотворили все ужасные вещи с китцян? Возможно. Эти твари нападают по их приказу, Тэндики покачал головой. В этом-то и проблема. Я так и предполагал. Однако их атаки беспощадны. Это никак не стыкуется. Они явно хотят убить кит. Да им кто-то приказа? Они бы никогда не сделали этого. Я думаю, что группа, державшая кит, оказалась ничтожна. Впрочем, судя по количеству дурманинных тварей, их число растёт, как при эпидемии. А? Они были убиты созданными своими же руками монстрами или произошёл инцидент, из-за которого наркотики попали в свободный доступ? Я не уверен, что произошло, но эти дурманинные твари явно бесконтрольны. Никто не способен остановить их сейчас. Единственное, что направляет их найти и убить врага. Кит Цян? Нет, всех нас. Мы все отмечены их инстинктом. Мир в опасности, сказал Тендике. Его судьба на наших плечах. Мы землю нарисунули рты. Это правда. Он развернулся к девочке. Кит, если ты умрёшь сейчас, миру настанет конец. Я уже изучил её тело, объяснил Тэндике. Результаты ужасают. Сила массового уничтожения кит является результатом того, что в её теле, как поразит, живёт бактерия, сама по себе безвредная для неё, медленно размножающаяся. Она не представляет угрозы. Если кит умрёт, в этот момент бактерии распадутся, оставив часть своей ДНК позади. При жизни эта нить постоянно разрушается бактериями. Дело её безвредный Но как только этот процесс прекращается, она становится смертельным вирусом. Такова сила кит. В ней есть антитела, которые защищают её, но сам вирус смертельно опасен. Лекарство, которое ей дали, подавило бактерии, временно активировав вирус. Именно это и планировали её создатели. Она живое биологическое оружие. Если привести её в центр города и спровоцировать вспышку вируса, это убьёт всех вокруг. Военные вмешательства или ракетная атака, может, ты помогу это остановить? Но ни один город, ни одна страна в мире не смогут остановить единственного человека от проникновения внутрь. Она должна была стать абсолютным оружием, от которого нет спасения. Но они понятия не имели, что произойдёт, когда кит убьёт другого человека. Бактерии внутри него мутируют. Есть изменения в цепочке ДНК. Когда вирус заражает других людей, он начинает развиваться. сливаясь с ДНК, создавая новую форму жизни, приспосабливаясь к хозяевам-людям. Адаптировавшись к телу Кит, он стал болезнью, идеально приспособленной к человеческим существам. Невозможно сказать, что случится, когда он эволюционирует, но, скорее всего, он распространится как лесной пожар, быстрее, чем человеческие усилия смогут сдержать его, быстрее чумы или оспа. Возможно, это сотрёт с лица Земли. всю человеческую расу. Если кит погибнет, погибнет и бактерия, и вирус, оставшийся сам по себе, начнёт распространяться по миру. Никто из нас не мог вымолвить и слова. Кит выглядел испуганной, её губы дрожали. Каса медтрёс головой, пытаясь успокоить себя. "Подожди. Значит, если кит когда-нибудь умрёт, нам конец?" "Не всегда", ответил Тендики. "Что ты имеешь в виду?" Опасность будет сохраняться до созревания кит. Если её тело изменится, стабилизированные бактерии начнёт слабевать и сокращаться, в итоге исчезнут совсем. Вирус погибнет вместе с ними. "Под изменениями ты имеешь в виду? Серьёзно?" спросила Назоми. Тензики кинул в ответ: "Именно. Пубертат. Как только не начнутся месячные, опасности исчезнет". "Ты уверен?" "Мой анализ точен. Уверен." К тому же я специалист в этом типе биологической войны. Но это может произойти спустя много лет. И ещё, это наш единственный вариант. Пока бактерии внутри Кит, они безвредны. Она – самый подходящий для них контейнер. Поэтому нам не остаётся ничего, кроме как сохранять ей жизнь. А он окинул нас взглядом. Судьба мира зависит от этого. Все молчали. Повисла тишина. Если... сказала кит: "Если ты сожжёшь меня, сгорит ли яд? И если ты взорвёшь меня, как уже делал?" "Господи. Что если вирус сопротивляется высокой температуре?" ответил Тендике. "Есть вирусы, которые выживают жерле вулкана, выдерживая сотни градусов. Я не хочу так рисковать." Не было ни одной части в их разговоре, не поражавшего воображения. Их разговор За всё время я не проронил ни слова, просто слушая. Частично потому, что был сконцентрирован на дороге, но также потому, что я, как Отакодзе, был напуган больше всех. Этот разговор может решить будущее мира. Это именно то, что всегда говорили мне родители, и что я всегда рассматривал как наглую ложь. Ключ ко всему лежал в наших? Нет, в моих руках. И если сестьernos за полосу и разобьюсь, что случится? Тендики, может, и не умрёт, но мы, да, а следовательно и кит. Мы бы определили судьбу мира. Многие сектора рассматривают человека как мерзкий вид, без которого планета была бы лучше. Согласно им, спасителем будет обладающий силой стереть нас с лица земли. И я действительно на самом деле обрёл силу стать спасителем. с простым поворотом колеса. Я обнаружил себя смеющимся. <свят> <свят> Коджу <Куча! свят> звизгнул назомя, и я продолжал смеяться, размышляя о Мицу. Он стал нашим настоящим спасителем. Без его вмешательства мир был бы обречён. И что он пытался сказать, умирая? Что значили те недосказанные слова? «Ну же, Митсо, ты пожертвовал собой ради спасения мира. Что же ты пытался сказать?» – кричал я внутри себя. «Эй, гляди на это!» – крик Касуми, указывавший на что-то, заставил меня очнуться. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида и увидел то, что так встревожило его. Одурманенные твари, догоняющие нас. Целая свора их преследовала машину на роликовых коньках, разогнавшись до скорости олимпийских конькобежцев. Размахивая металлическими дубинками, они отталкивали в сторону машины на своём пути, приближаясь всё ближе. Один из них достаточно сократил расстояние для удара по фургону. Раздался глухой удар, и мне пришлось бороться, пытаясь восстановить контроль над машиной. Они были слишком сильны. «К-какого?» Это чистый инстинкт. Я вдавил педаль газа, пытаясь оторваться от них, но они только помчались быстрее. В мгновение ока нагнал фургон. При виде этого зрелища машины вокруг нас паниковали, съезжая на обочину или врезаясь друг в друга. Определённо, их не заботит, кто видит происходящее. Они полностью бесконтрольны, заметил Тендики. И они растут в числе? спросил Касумя. Тендики кивнул. В отличие от вируса кит, заражённым не требуется особое состояние. Всё, что нужно укус, немного слюны в рану. Как у вампира. Так до неё опасна как она. Но всё, что нам требуется, убить их. Это состояние не передаётся по воздуху. Происхождение химическое, но не биологическое. И по мере уменьшения дозировка будет уменьшаться эффект. Тогдо, нет, подождите. В таком случае мы ка, сумезглотно. Мы оставим их самих по себе, и они продолжат расти в числе, если только мы не отведём их, собрав всех в одном месте. Мы ахнули. Он был прав. Ты имеешь в виду, это лучший шанс убить их? спросил я дрожащим голосом. Тэндики, мы можем это сделать? Наши стендики взгляда встретились в зеркале заднего вида. Он по очереди посмотрел на Касуме, на Нане и на Зоме. Девочки кивнули. Он помолчал некоторое время, затем улыбнулся. «Я правда рад, что встретил вас». Наши сердца стали словно единым целым. Я включил навигатор, который держал в выключенном, потому что ответственная компания могла бы найти по нему украденный автомобиль. Но сейчас не было смысла беспокоиться об этом. Я нажал несколько кнопок, расширив показываемую зону. Э, если мы собираемся привести их куда-то, то куда? Отрезанное от окружающих зон место с минимальным населением. Я принялся искать, как вдруг нана нагромко охнула. Туда! Вы знаете, куда мы ходили? Ещё запах крови. Это определённый мелосмысл. Она имела в виду планируемую застройку высотного коммерческого района. Первое место, куда нас привели наши прогнозы после знакомства. Они начали с фундамента. Так что поднимте нос лабиринт трубопроводов. Всё это было готово к тому, чтобы превратиться в подземный торговый помещение, снабжённые оптоволоконными кабелями. Однако постройка приостановилась, и в настоящее время проект был заброшен. "Этот подземный улей хорошее местечко, чтобы высвободить мою силу без свидетелей", кивнул Тендике. И я снова щёлкнул несколько кнопок, прикидывая самый быстрый путь к прибрежной зоне, где находилась эта площадка. А дурманенные твари всё ещё наступали нам на пятки. И я крутанул руль и выскочил на боковую улицу. Полиция была завалена сообщениями о беспорядках. Но к тому времени, как подъезжала патрульная машина, мы уже проскакивали мимо, и они находили только жертв, в оцепях. "Офицер, что это были за штуки?" На данном этапе ещё никто не знал, что 13 человек Был гиблов кровавой резне в здании еженедельных квартир. Утром полиция обнаружила в мусоре тело одноглазого иностранца, но никому из них в голову не пришло связать это с текущим инцидентом. Они кричали друг на друга, что попало, но у них не было ничего, кроме слухов, которые распускали про ныра. Никто не знал правду, но хоть зная они её, хоть нет, мир мчался к своей гибели. Переломив баррикаду из гвоздей и фанеры, наш фургон ворвался в подземную часть брошенной строительной площадки. Она не была закрыта герметично, потому лужицы слабого света встречались внутри, правда, недостаточные, чтобы выключить фары. Преследователи мчались прямо по разбитым остаткам баррикады, не теряя темпа. Они просто перепрыгнули это. Сложно поверить, как легко они перемещались на своих двух. Неужели это был просто животный инстинкт? Что сейчас? Дальше, спросил я Тендике. Найди как можно более узкое место. Мы же не хотим, чтобы нас загнали в угол. Нужно место, где они смогут атаковать только с одного направления. Понял. Ер вернул фургон, направив его в узкий проход. Однако тот всё равно оказался слишком шажок, и я начал искать другую дорогу. Но тогда бегуны позади нас выстрелили странную формацию. Трое бегут плечом к плечу, двое по краям, поднимают среднего. Ха, что они? Но у нас не оставалось времени подумать. От их следующего движения заледенела кровь. Поднятого собрата они взяли и швырнули на фургон под нас. Колёса машины промчались по нему, отчего нас подбросило внутри. Сквозь руль я ощутил, что что-то запахло. Но хуже Я больше не мог поддерживать скорость. Что за? Они использовали друг друга, будто запасные части. Мы не могли ничего поделать. Покрыты кровью колёса просто скользили. Все держитесь. Фургон завертелся подобно волчку и помчался прямо в предупреждающее жёлтое ограждение, позади которого не было ничего, лишь отвесная стена впадина. Машина обрушилась вниз. дно впадина лежало на глубине около 10 м. Конечно же, подвеска не выдержала этого. Вся нижняя часть фургона оказалась в смятку, но зато смягчила удар для нас. Мы больно приложились, но всё-таки могли двигаться. Мы выбрались из груды хлама и побежали внутрь. Инстинктивно преследуя цель, они попытались игонуть вниз за ними. Но первый прыгнувший был до сих пор одет в роликовые коньки. И стоило ему приземлиться, и его лодыжки загнулись. Он повалился на землю. Не просто растянул, сломал обе щиколотки. Остальные, увидев это, поняли, что ролики здесь только повредят. И стянули их. Они начали прыгать прямо на сломавшего обе лодыжки. Его плоть смягчала падение, обеспечивая другим удачное приземление. К тому времени, как все преследователи спустились, он превратился в кровавый мешок. Однако это их мало заботило. Уже на ногах, они продолжили преследование. "Они здесь!" прорычал Касумя. Мы бежали так быстро, как только могли, но не стоило и надеяться оторваться от них, игнорировавших любые пределы человеческого тела. Когда они настигнут нас? Лишь вопрос времени. Мы выбежали в странное место. Сбоку от дорожки тянулись по диагонали вниз трубы, похожие на ноги сороконожки. «Эти достаточно узкие? Какой из них уходит достаточно далеко?» Мы смотрелись в трубы, пытаясь рассмотреть. Тензики двинулся на перехват врагов. «Один!» «Сюда!» – указал Касумя. Скид на руках, он постепенно принялся сползать вниз по одной из труб. Нананэ последовала за ним. "Назоми!" крикнул я. Она с тобою поплелась позади, шатаясь на своих двух. Я подбежал, схтив её за руку. "Ну же, давай. Ещё, ещё не могу." Взрыв раздался позади нас. Один из них достиг Тендике. Мы отпрыгнули и оглянулись, как раз в тот момент, когда он крикнул. "Чёрт, один проскочил!" Он уже был прямо напротив. Тварь взмахнула ножом, бросившись на нас. Слишком поздно. Он двигался точно к Назоме. Я схватил её, отталкиваясь в траекторию удара. Но каким-то образом все мы трое спутались и покатились вниз по трубам. «Камото!» – кричал Тэнди Кью. Однако Назомя, Камото и тварь уже исчезли из поля зрения. Враг за врагом наваливались друг на друга. Он обладал превосходными боевыми способностями однако противник превосходил в числе и был лишён страха несколько из них прошмыгнули мимо и прыгнули в трубу вслед за остальными они были буквально повернуты но уничтожение своей добычи ах он должен был сдаться больше не было шанса спасти их аа тендики крепко закусил губу так что порвал её От чего-то тяжко хлынула кровь. Всё дальше оттесняемый назад, он понял, что должен закончить эту битву здесь. Так долго, как возможно, он будет держать врага труп. Куда проникли Касумискит и Нанане? Нож полетел в Тенджике. Отбив его, он закричал во алне чудовищ. "Давайте, идите ко мне". В конце концов, мы выскользнули в тёмное место, состоящее водой. Чудое чисто столкнувшись на трубу, сломала шею где-то по пути сюда. Он выпал следом, плюхнувшись рядом с нами без движения. Ух! Назаметрисла головой, поднявшись на ноги. Она была цела и невредима. "Хоть ты в порядке?" Назамя вернулась ко мне, и я ничего не мог поделать, поэтому просто остался стоять на месте. Она издала преднительный крик, будто миру вокруг неё наступил конец. Назуме увидел я это. Нож торчал из моей груди. Острю его лезвия прошело сквозь всё тело до спины. Коти, боже, коти. Она схватила меня за руку. Я никак не мог пошевелиться. Нож пронзил солнечное сплетение. Моё тело немело. Я даже почти не чувствовал боли. Всё моё тело, однако, ощущалось выжатым. Будто я был тряпкой, из которой отжали всю воду. Я не мог этого вынести. "Ходи, ходи", с хлипая назови трясла меня. "Бесполезно. Назоме, ты не можешь находиться здесь. Тебе нужно бежать. Ты не спасёшь меня сейчас. Ты должна уходить прочь". Я пытался сказать ей Ни одно слово не могло покинуть мои уста. Мир перед глазами расплывался. Залитый слезами лицо назоми тускнело, словно мираж. Но тогда я увидел фигуру рядом с Назоми. По какой-то причине она была единственным, что я был способен ясно видеть. Ох. Я кивнул. Это имело смысл. "Я, кого-то?" сказала фигура. Это был Кадзуме Мицу. Ох, хорошо. Мийца, я хотел снова увидеть тебя. И я говорю с ним в моём сердце. Я спрашиваю, что хотел спросить. Мицу, что ты пытался сказать? Последнее, что ты говорил. Мицу ответил: "Ах, ничего особенного. Просто в последний момент я понял, в чём заключалась моя работа здесь." Он улыбнулся. Твоя работа. Для чего меня сюда послали? Наверное, моё предназначение. Я имею в виду, Нанна ведь всегда говорила, что моя сила очень смутная, определённа в моём сердце. Я улыбнулся в ответ. И в этот момент я понял почему. Кивнул Мицуо. Я всегда был ничтожеством. Большое тело, слабая воля. Прискажи, я случае шеся ясно, не смог бы сделать то, что сделал. Я никогда не оттолкнул бы Касамина на нане, эту девочку-кит, став на их месте. Я бы испугался и Вот почему я никогда не понимал ничего из этого. И его голос звучал уверенно насчёт этого. Я был печальным, недоделанным человеком, но мой талант это было настоящее дело. И раз что он сработал, как сработал. Это и есть причина моего рождения. Та же улыбка, которую мы называли дурацкой, теперь придавала ему твёрдый вид. И я понял. Да, ты был великолепен. Ты спас мир. Но я всё ощущалось размытым. Ничто не ощущалось чётким. Но я чувствовал вибрации, идущие сверху. Они почти добрались до нас. Но назоме до сих пор была со мной. Плача И пытаясь тащить моё тело, я я умирал. Я не думал об этом, поскольку был на 90% мёртв и уже перестал бояться этого. Но не думаю, что смог бы вынести смерть на зоме. По большей части моя жизнь лишена смысла. Я вырос, слушая слова о том, что спасу мир, но в конечном итоге я даже не смог сделать этого. Я полагался на моих друзей до самого конца. Мой талант оказался совершенно бесполезен. Я больше не дышал. Должно быть, мое сердце остановилось. Для моей сознательной жизни оставались считанные секунды. Но до сих пор я должен был что-то сделать. Я должен был что-то сказать на Зоме. Я должен был сказать ей оставить меня и бежать. Я должен Так или иначе я должен